В тридцать седьмом секторе Винсент Хелли откинулся к стене и прикрыл глаза. «Как прошел разговор?» Сумин бесшумно вошла в комнату и опустилась на пол напротив. «Прекрасно!» Рейдер снял очки и бросил их на пол рядом с собой. «Хоть к трём иди с подношением!» Кореянка ничем не выказала удивления, только спросила, «Тебе сказать, где их ближайшее место или самое сильное?» Мужчина её словно не услышал, так глубоко был в своих мыслях. «Позалез нужна еще одна встреча с Кера». Винс наконец посмотрел на собеседницу. «Свяжись. Передай, что его сумма принята, и я согласен на любые условия. А еще, если он хочет испортить жизнь хозяину Киборга, то мы с ним союзники». «Я говорила, ты хорошо его понимаешь. Ему плевать на хозяина Киборга, но само предложение явно заинтересует». Кореянка улыбнулась и добавила. «Могу в качестве извинений за то, что у вас там вышло, пообещать ему ночь любви. Предложить? Винсент не успел ответить. Сумин встала и прижала палец к его губам. «Даже если скажешь «да», не предложу. Есть причины. Но тебе их знать не нужно». Она широко улыбнулась и отвела руку. «Возгордишься?» «Еще больше?» «Тогда не надо», — улыбнулся в ответ Винс, после чего снова посерьезнел. «Что ж, говори, где их лучшее место».